Тайноискатели разрабатывают свой первый план действий. В тот день все пили чай у Фати. Миссис Троттевилл не было дома, и дети устроили чаепитие в маленькой комнатке Фати. Сейчас здесь было еще тесней от разложенных повсюду вещей для переодевания, париков и прочего ребята прыгая от восторга разглядывали сине-белый полосатый фартук подручного мясника костюм мальчика лифтера дополненный фирменной фуражкой с длинным козырьком А куда ты собираешься идти в костюме лифтера спросил Лари Никогда нельзя знать мало ли какая будет ситуация ответил фати. Книжный шкаф Фати был битком набит детективными романами. Он прочел все, что мог найти и купить. Очень много взял оттуда идей и подсказок. Считаю Шерлока Холмса одним из лучших детективов. А какие замечательные тайны ему доставались. Даже я, скорее всего, не смог бы их раскрыть. «Но ты и воображала!» — сказал Ларри, примеривая рыжий парик. Он ему очень шел. «А как ты делаешь себе веснушки?» «Специальным гримом», — сказал Фати. «Вон там у меня коробки с гримировальными красками. Но ну, вы знаете, чем артисты театра красятся!» «Как-нибудь я попробую загримироваться девочкой и нагоню на вас такого страху!» «Ах! Нагони, пожалуйста, страху и напошли прочее!» умоляющим голосом попросила Бетси. «Дай мне померить этот парик, Ларри! Ну дай!» «Ну ладно, хватит!» «Пора заняться нашим планом действий», — сказал Фати и вынул из кармана красивый золотой карандаш. Пип обомлел. «Вот это да! Неужели и золото?» «Конечно», — небрежно сказал Фати. «Я выиграл его в прошлом году». В конкурсе на лучший очерк. Разве я вам не рассказывал? Замечательный был очерк. В нем я ясно, ясно! Хором перебили его Ларри и Пип. Мы верим тебе на слово. У меня и в этом году получилось прекрасное сочинение, продолжал Фати. «А как у тебя, Пип?» «А у меня не получилось. И ты знаешь об этом. Слышал, как моя мама меня ругала? И вообще, перестань цепляться!» «Давайте все-таки поговорим о нашей новой тайне!» Вмешалась Дейзи, чувствуя, что вот-вот может вспыхнуть ссора. «Начинай записывать. Переходим к делу». «А чем я занимаюсь?» надменно произнес Фати. И, открыв свой изящный блокнот в кожаном переплете, он маленькими красивыми буквами стал выводить на первой странице заголовок. Все внимательно следили за тем, что у него получается. «Тайна. Начата 5 апреля». «Ой, как здорово!» — воскликнула Бетси. «Улики» — это было следующим словом наверху страницы. «Но у нас еще нет ни одной!» — сказал Пип. «Скоро будут!» — уверенным тоном сказал Фати и, перевернув страницу, вывел «подозреваемые». «Этого мы тоже не знаем», — сказала Дейзи. «И вообще не знаем». «Что мы будем дальше делать? Что и как искать?» «Предоставь это мне», — сказал Фати. «Скоро нам придется как следует поработать». «Мы согласны, но что конкретно надо делать?» — спросил Пип. «Ведь не будем же мы искать отпечатки пальцев, или окурки, или выпавшие носовые платки». И что там еще ищут? Просто не представляю, какие в этом деле могут быть улики. Ну, одна и очень важная уже имеется, сказал Фати. Какая? Разом воскликнули все. Анонимное письмо, сказал Фати. «Очень важно на него взглянуть. Исключительно важно!» «А у кого оно?» — спросил Ларри. «Наверное, у нашей мамы», — ответил Пип. «Скорее все-таки у Глэдис», — сказал Фати. «Вот первое, что мы должны сделать» отправится Глэдис и расспросить ее, знает ли она, а если нет, догадывается ли, кто бы мог написать это письмо. Надо также посмотреть, что в нем написано. «Поехали прямо сейчас!» — сказал Пип. Он всегда любил сходу выполнять принятые решения. «Поехали!» Сразу же согласился Фати. «Говори, куда?» «Но я не знаю, где она живет», — растерялся Пип. «Ха! Я так и думал», — сказал Фати. «Так что, Пип, придется тебе это выяснить. Вот первое, что нам надо сделать — узнать, «Где живет Глэдис?» «Я могу сначала спросить маму», — неуверенно начал Пип. «Но «Ну не будь же таким идиотом!» — оборвал его Фати. «Пошевели мозгами!» «Ты прекрасно знаешь, что твои родители не хотят, чтобы мы вмешивались в это дело». Поэтому и мы должны работать в темную. Ни в коем случае ни о чем не спрашивай маму. И миссис Мун тоже. А как же мне тогда узнать адрес? Недоумевал Пип. А я знаю как, а я знаю как. Запела вдруг Бетси. Глэди сдавала мне книжку почитать а я не успела ее вернуть. Могу теперь пойти к миссис Мун, сказать про книжку и попросить адрес, чтобы отослать по почте». «Умница!» — воскликнул Фати. «Растешь прямо на глазах. Может, ты лучше, Пипа, справишься с этим заданием». «У меня тоже возникла идея», — с обидой сказал Пип я? – спросила Бетси. «Беру листок бумаги, запечатываю его в конверт, пишу на нем имя Глэдис, наш адрес и опускаю в почтовый ящик. Мама получит письмо и переадресует его, а я буду начеку и посмотрю на этот адрес, когда мама положит конверт в холле на столике для почты». «Молодец!» Это тоже очень хорошая идея, сказал Фати. Я бы сам лучше не придумал. Поднимаемся в высший класс, Пип. Пип расплылся в улыбке. В общем, мы с Бетси начнем осуществлять каждую свою идею, и кто-нибудь из нас добудет адрес Глэдис. Вот лист бумаги и конверт», — сказал Фати. «Только измени свой почерк». «Зачем?» — удивился Пип. «Непонятно? Поскольку твоя мама каждую неделю получает от тебя письмо из интерната, Есть большая вероятность, что она узнает твой почерк. И очень удивится, чего это ты пишешь сюда, Глэдис, если Глэдис уже здесь нет. Терпеливо, усталым голосом пояснил Фати. Фати все предусматривает заранее с восхищением заметила Дейзи. Пип, конечно, сразу же все понял, но засомневался, сможет ли достаточно умело изменить свой почерк. «Ладно, давай сюда, я сам напишу», сказал Фати, который, судя по всему, мог так же легко изменять свой почерк, как изменял внешний вид и голос. Он взял конверт и под восхищенными взглядами ребят написал мелким, взрослым, совершенно не похожим на собственный, почерком, имя, фамилию Глэдис и адрес Хилтонов. «Вот так!» — сказал он. «Элементарно, дорогой мой Пип!» «Потрясающе, мистер Шерлок Холмс!» Сказал Пип. «Нет, честно, толстяк, ты просто чудо! Чего только ты не умеешь делать!» Все умею!» Сказал Фати. «Хотите, покажу, как пишет какая-нибудь старушка-уборщица! Вот, смотрите!» И он написал несколько слов корявыми, нескладными буквами. Ой, так миссис Коколс пишет, радостно воскликнула Бетси. Она иногда оставляет записку молочнику, ну, к примеру, две пинты или еще что. Так вот это, как две капли, похожи на ее почерк. Ну, а теперь попробуй покажи, как пишет, пошли прочь, попросил Ларри. Ну, давай, какой у него почерк? «Дело в том, что я видел его почерк, поэтому знаю, как он пишет», — сказал Фати. «Но если бы не видел, я бы все равно знал. Вот, как я себе это представляю!» Фати написал два предложения большими, расползающимися буквами с петлями и хвостиками неопрятным, но очень характерным почерком, в точности напоминающим почерк мистера Гуна. «Ты всегда умеешь чем-нибудь поразить», со вздохом сказала Бетси. «Для тебя нет ничего невозможного. Я тоже хочу быть такой, такой, как ты». «Ты?» «Будь такая, как ты есть. Лучше не придумаешь», — сказал Фати, ласково потрепав девочку по плечу. Ей было очень приятно услышать это от Фати. Она его просто боготворила. «Вы знаете, однажды, в прошлом семестре, я решил испробовать новый почерк на своем классном руководителе». Придумал чудесный почерк. Маленькие, аккуратно заостренные буковки с наклоном влево. А старина Тапс не принял мою работу. Сказал, что она не моя. И заставил делать все заново. «Бедняжка!» Посочувствовала Бетси. «Хе, хе хе Но это не все!» Хитро улыбнулся Фати. В следующий раз контрольная работа была написана как бы самим Тапсом. Что было? Он долго не мог прийти в себя, глядя на свой собственный почерк. И что он сказал? Задал естественный вопрос Пип. Он спросил, кто же на этот раз сделал за тебя контрольную Тротевилл? А я ему и говорю, «Боже мой! Похоже, что это сделали вы!» Все так и покатились со смеху. Были ли школьные истории Фати правдивыми или нет, не имело значения. Они всегда были смешными. Засунув пустую бумажку в надписанный конверт, Пип запечатал его и наклеил марку, которую ему дал Фати. «Вот так вот!» «Сказал он. «Опущу конверт в ящик по дороге домой. «Если успею до шестичасовой выемки, «то завтра утром он будет на месте. «Или я не Пип». «Ты и не Пип», — сказала Бетси. Твое имя Филипп». «Очень смешно», — обиделся Пип. «А я ничего смешного не вижу». «Ну, ну, не цапайтесь». «Сказал Фати. «Итак, все, что можно было пока сделать, мы сделали. «Давайте теперь поиграем. «Я научу вас новой игре. «Тащи, пихай, тяни, толкай!» «Как интересно! Первый раз слышу!» Воскликнула Бетси. Игра сопровождалась уханьем и аханьем, писком и визгом, громом и стонами. Скоро все валялись на полу от хохота. Миссис Тротивил послала наверх служанку сказать, что если кто-то из них заболел, пусть спускается вниз. А если они просто играют, пусть выходят в сад и играют подальше от дома. Ай-ай-ай-ай-ай. Мы не знали, что твоя мама вернулась, сказал Пип. Он уже почувствовал, что наигрался. «Давайте прекратим». «Ну и игру ты придумал, Фати. «Слушайте, почти полседьмого», — сказал Ларри. «Если хочешь успеть с письмом, поторопись, мальчик Пип. И отряхнись, ради бога, вид у тебя ужасный». «Тьфу!» — вспомнил Пип возглас мистера Гуна и стал стряхивать с себя пыль и мусор. «Пошли, Бетси!» «Всем привет! До встречи! Завтра мы сообщим вам адрес Глэдис, и тогда все вместе съездим к ней. Изучим нашу первую улику. Нанимное письмо!» Когда они с Бетси уже подбегали к калитке, сверху из окна выглянул Фати и крикнул. «Эй, ты! Хорош, детектив! Письмо-то забыл!» «Забыл!» — в растерянности сказал Пип и бросился назад к дому. Фати бросил конверт ему вниз. Пип схватил его, и они с Бетси помчались к ближайшему почтовому ящику на углу. Почтальон как раз вынимал оттуда письма. «Вот, еще одно!» — протянул ему свой конверт Пип. «Спасибо, мистер. Пошли, Бетси!» «Сразу же, как придем домой...» «Попробуй свою идею с книжкой».